Глава 10. Совершенно не тот вопрос. Скарлетт Следующий вторник, в конце занятий по статистике, мне вернули мою контрольную с оценкой. По дороге на теорию музыки я показала ее Бриджеру. Сверху большими красными цифрами было выведено 87,7%. «Вот видишь», — сказала я, подпрыгивая на тротуаре, как идиотка, «как счастливая идиотка». Ты хоть представлял себе, какая я умная? Ты ведь поэтому со мной водишься, да? Скажи правду. Ты правильно все поняла, детка. Бриджер протянул руку и ущипнул меня за попу. Потом взял меня за руку. Фу, какие пальцы холодные. Сказал он, растирая их. Потом поднес мою руку к губам и поцеловал. Господи, как же мне нравится этот парень. Но что, я виновата? Наступил ноябрь. И все заговорили о своих планах на праздники. Я с облегчением узнала, что на День Благодарения общежития не закрываются. Это значило, что до середины декабря я могу не появляться дома в Нью-Гэмпшире. «Ты не летишь домой?» – спросил Бриджер. Вопрос меня озадачил, потому что я на минуту забыла, что вообще-то живу в Майами-Бич. Нет, не стоит хлопот. Всего четыре дня. Просто длинные выходные. Здесь, на День Благодарения совсем пусто сообщил он, испытывающе глядя на меня. Я пожала плечами. «Ну и ладно. А вы с Люсей что собираетесь делать?» Я вдруг подумала, что в празднике мы сможем увидеться. «Обычно мы гостим у мамы Хартли, но в этом году он едет куда-то на острова со своим крутым отцом, так что я собирался остаться здесь». Он замолк и выжидательно поднял брови. Я засмеялась. «Но есть еще мой сосед за пожарной дверью». Он приглашал нас в гости, всего полтора часа езды. Может быть, мы с Люси поедем. «Очень хорошо», — сказала я, стараясь, чтобы в моем голосе прозвучала радость за них, хотя я предпочла бы, чтобы он остался здесь, со мной. «Конечно, хотя ты знаешь, как я отношусь к помощи. И не хочу, чтобы его родители узнали, что Люси живет со мной. С другой стороны, не хочу заставлять восьмилетнего ребенка врать, так что я еще не решил». «Останься со мной!» – оглушительно подумала я. «А что ты делаешь на Рождество?» «Рождественские каникулы длятся три недели, и общежития закрываются. Я уже это выяснила. Посмотрев Бриджеру в глаза, я поняла, что задала совершенно не тот вопрос, потому что в них была такая безнадежность, что мне захотелось заплакать». «Понятия не имею. Наверное, часть каникул проведем у Хартли». Я попробую устроиться кому-нибудь посторожить дом. Я сжала его руку, жалея, что ничем не могу помочь. Но возможности у меня были так же ограничены, как у него. Днем я не смогла пойти с Бриджером на ланч, потому что школа Люси сегодня рано закрывалась на повышение квалификации учителей. Мне казалось, что ничего хуже быть не может, пока я не вернулась в Вандерберг и не услышала незнакомый голос. Шеннон Эллисон?» От звука моего прежнего имени я похолодела, но я не узнала миниатюрную женщину в деловом костюме, махавшую мне от дверей. «Это не мое имя», – возразила я. «Извините», – хмурясь произнесла женщина. «Теперь ваше имя Скарлетт, верно?» «Какая же я непроходимая дура! Ведь эта тетка попросту заставила меня признаться, что это я. Я гляделась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит». «Кто вы?» Я Мадлен Титер, помощник окружного прокурора вашего родного штата. Мне нужно поговорить с вами. и Я предположила, что вы приедете в Нью-Гэмшир на День Благодарения. Давайте сейчас договоримся и встретимся на следующей неделе. Мне понадобилось время, чтобы переварить эту информацию. Сотрудница окружной прокуратуры не поленилась приехать в фаркнес чтобы договориться со мной о встрече. Мне стало почти жаль ее. Я не могу с вами разговаривать, а чтобы вам было легче, сразу скажу. Я ничем не могу помочь. Она покачала головой. Мы можем официально вызвать вас, Карлет, и допросить. Вряд ли вам этого хочется. Это будет означать полный зал юристов и показания под присягой. Будет гораздо проще, если вы добровольно ответите на несколько вопросов. Так что соглашайтесь на беседу с Карлет. Если окажется, что вам нечего сказать, вас освободят от свидетельских показаний в суде. «Не могу», – прошептала я. Конечно же, она знала об этом. Родители сварили бы меня в кипящем масле. Если прокурорша и была недовольна тем, что ее полуторачасовая поездка закончилась пшиком, она не подала виду, что делала ей честь. Она протянула мне визитку. «Вот возьмите, если передумаете здесь номер моего мобильного телефона». «Подумайте, Скарлет, беседа со мной будет короткой и безболезненной». «Вот оно как. Она ищет доказательства вины». «Но это не важно, потому что я в самом деле ничего не знаю». Я выудила из кармана ключ от комнаты. «Мне пора», — сказала я. Мой голос лишь слегка дрожал. «Позвоните», — сказала она, повернувшись, чтобы уйти. Я не стала смотреть ей вслед.